Сядьте. Зачем ты моей погибели хочешь? Как я могу хотеть вашей погибели, когда я люблю вас больше всего на свете, больше самого себя? Нет, ты меня загубил. Загубил, загубил, загубил. Пусть лучше я сам погибну. Как же ты не загубил меня, когда я, бросивши дом ночью, Иду к тебе. Ваша воля была на то. Нет у меня воли. Кобы была у меня своя воля, не пошла бы я к тебе. Твоя теперь воля надо мной, разве ты не видишь? Ох, Жизнь моя. Знаешь, Мне теперь вдруг умереть захотелось. Пожалуйста, не говори таких слов. Тебе хорошо. Ты вольный казак, а я... Никто и не узнает про нашу любовь. Неужели же я тебя не пожалею? Эх, что меня жалеть? Никто не виноват. Сама на то пошла. Не жалей. Губи меня. Пусть все знают. Пусть все видят, что я делаю. Если я для тебя греха не побоялась, Побоюсь ли я людского суда? Я и не знала, что ты меня любишь. Давно люблю. С первого же раза, вот кажется, как бы ты поманил меня, так бы я и пошла за тобой. Иди ты хоть на край света. А я все шла, шла за тобой. И не оглянулась бы. Надолго ли? Муж-то уехал. На две недели. О, так мы погуляем. Погуляем. А там запрут на замок. Вот смерть. Они запрут, так я найду случай свидеться с тобой. Так, сладили? Сладили. Пошли погуляли. А мы подождем. Когда нужно будет, Ваня крикнет. <свят> а это вы важную штуку придумали в садовую калитку-то, лазит. Оно для нашего брата очень наспособно. Все, я? Да уж тебя взять на это. А мать не хватится. И куда ей? Ей в лоб-то не влетит. А ну, на грех. У нее первый сон крепк. Вот кутрудок просыпается. Ведь как знать-то? А вдруг ее нелегкая поднимет? Ну, так что ж. А у нас калитка, которая со двора, изнутри заперта, из саду. Встучит, стучит, да и так пойдет. А поутру мы скажем, что крепко спали. Не слыхали. <свят> <свят> <свят> да и глажь стережет. Чуть что она сейчас голос подаст. <свят> Без опаски нельзя. Нет, как же можно? <свят> Того гляди, в беду попадешь.